Наше огромное войско переправилось через реку. Задача скучная и долгая, потому что лодки были малы и немногочисленны. Беспрепятственно высадились мы на острове сен теньян При помощи нескольких лодок мы перебросили через узкий пролив мост к южному берегу и в полном порядке, не встречая никаких затруднений, возобновили путь». Правда, там была крепость Сен-Жан, но англичане покинули ее и разрушили, и отступили вниз. К крепостям у моста лишь только наши первые лодки отчалили от Орлеанского берега. Случилось именно то, что предсказывала Жанна, когда спаривала мнение совета. Мы направились вдоль берега по течению, и Жанна водрузила свое знамя против Бастилии «Августинцы», Первый из грозных крепостей, охранявших конец моста. Трубы возвестили наступление, и мы произвели подряд две доблестные атаки, но мы пока были недостаточно сильны. Главная часть войск еще не подоспела. Прежде чем мы успели приготовиться к третьей атаке, показался гарнизон из сан приве спешивший на подмогу к Большой Бастилии. Они прибежали. Августинцы сделали вылазку, оба отряда соединились, обратили нашу маленькую ради в бегство и погнались за нами, рубя и тузя нас и крича нам вслед оскорбительные бранные слова. Жанна всеми силами старалась ободрить своих солдат, но они растерялись. На минуту воскрес в их сердцах давнишний страх перед англичанами, Жанна загорелась гневом. Остановившись, она приказала трубить наступление. Затем, круто повернув коня, она крикнула, — Если среди вас найдется хоть дюжина нетрусов, то достаточно, пусть следует за мной. И она поскакала, а за ней несколько десятков людей, которые слышали ее слова и воодушевились ими. Преследователи были поражены, когда увидели, что она несет на них с горстью людей. Настала их очередь испытать смертельный ужас. Несомненно, она действительно ведьма, она дитя сатаны. Такова была их общая мысль. И не дав себе времени призадуматься над этим вопросом, они показали спину и побежали в паническом страхе. Наши беглецы услышали трубный призыв и обернулись. Когда они увидели, что знамя дева мчится в противоположную сторону и что неприятель бежит в рассыпную, то их мужество воскресло, и они поспешили вдогонку за нами. Услышал и лагир звуки трубы. Он поторопил свой отряд, и подоспел к нам как раз в ту минуту, когда мы водружались с нами на прежнем месте против окопов августинцев. Теперь у нас было достаточно сильное войско. Нам предстояла тяжелая и долгая работа, но мы справились с ней до наступления вечера. Жанна все время поощряла нас и в один голос с логиром говорила, что Мы не только способны, но и должны взять эту огромную бастилью. Англичане сражались как... Можно сказать, сражались как англичане. Этим все сказано. Атака следовала за атакой. Мы прокладывали себе путь сквозь дым и огонь, среди оглушительных пушечных выстрелов — Солнце склонялось уже к закату, когда мы взяли крепость с дружным натиском и на ее стенах водрузили наше знамя. Августинцы были в наших руках. Турелли тоже будут наши, если мы освободим мост и снимем осаду. Мы довели до конца один великий замысел, а Жанна решила осуществить и другой. Мы должны были переночевать здесь, не снимая вооружения. Крепко держать то, что было в наших руках, и быть готовыми снова приняться утром за работу. Поэтому Жанна не могла позволить солдатам предаваться разгулу, грабежу и бражничанью. Она приказала сжечь августинцев со всеми их припасами, за исключением артиллерии и склада оружия. Все были утомлены тяжелой работой. Доставшийся нам в этот день. Разумеется, утомлена была и Жанна. И тем не менее она желала остаться вместе с армией против Турелли, чтобы поутру быть готовой к приступу. Военачальники отговаривали ее и, наконец, упросили отправиться домой и надлежащим отдыхом приготовить себя к великим трудам. К тому же она была ранена в ногу и нуждалась в помощи лекаря. «Итак, мы...» Переправились назад и пошли в Как и прежде, город был охвачен неистовой радостью. Колокола звонили, люди кричали, а некоторые были пьяны. Ни разу не случалось нам уходить или возвращаться, не давая основательного повода к этим милым неистовствам. А потому буря всегда была на В течение последних семи месяцев ни разу не было причины шумных ликований, и с тем большим восторгом население ликовало теперь.